Глава 7 29 июля 1716. Париж, Франция. Ади замерла напротив лавки портного, где царицу Матоха. Торговля идет бойко, несмотря на то, что день клонится к вечеру. Ади потуже завязывает чепец, который ветер пытается с нее сорвать. По шее стекает пот. На скромный головной убор вся надежда В нем ади должна сойти за горничную. Он дарует ей неприметность свойственную прислуге. Если Бертин сочтет, что она горничная, то не станет пристальнее к ней приглядываться и не заметит платье Ади. Простое, но отличного качества. Неделю назад она украла его прямо с манекена в точно такой же лавке на противоположном берегу Сены. Оно было красивым, пока Ади не зацепилась юбками за гвоздь, а потом кто-то вывалил ведро сажи почти ей под ноги. Рукав неведомо как испачкался в красном вине. Вот бы одежда тоже не поддавалась переменам, как сама Ади. У нее ведь всего одно платье. Какой смысл иметь запас одежды, если ее негде держать? Позже, годы спустя, Ади попробует собирать безделушки, станет прятать их как сорока в гнездо. Но ей всегда будет мешать какое-то тайное заклятие. Они будут пропадать как деревянная птичка. которая затерялась среди мертвецов в повозке. Кажется, Ади не может ничего сохранить надолго. Наконец, из лавки выходит последний клиент, Лакей. В каждой руке у него по коробке перевязанной лентами. Пока никто больше не успел ее опередить, Ади бросается через улицу и забегает в мастерскую. Помещение довольно тесное. Стол, заваленный рулонами ткани, пара манекенов, демонстрирующих новейшие фасоны платьев, Из тех, что надеть и снять можно лишь в четыре руки. С валиками на бедрах, оборками на рукавах, туго стянутым корсажем, в котором почти невозможно дышать. Нынешняя мода велит высшему обществу Парижа разгуливать затянутыми в множество слоев ткани, как свертки, что не следует разворачивать. Маленький колокольчик у входа возвещает о ее прибытии. Портной, месье Бертин, скривившись, смотрит на Ади сквозь густые... словно ежевичные заросли брови. «Уже закрыто!» — резко говорит он. Ади благоразумно склоняет голову. «Меня послала мадам Латрек». Это именно шептал ветер. Ади подслушала его во время прогулок, но ответ верный. Портной подается вперед, внезапно заинтересовавшись. «Для Латреков все что угодно». Он берет небольшой блокнот и угольный карандаш, и пальцы Ади сами по себе дергаются. Ее пронзает мимолетная грусть от тоски по рисованию. «Хотя довольно странно», — недоумевает Бертин, встряхивая усталыми руками. «Почему вместо камердинера прислали горничную?» «Он болен», — быстро отвечает Ади. Она учится лгать, подстраиваться под течение разговора, следовать его курсу. «Поэтому прислали меня. Мадам хочет устроить вечер с танцами», Ей нужно новое платье. И, конечно же, у тебя есть мерки. Да. Он молча смотрит на нее в ожидании, когда же ему вручат листок бумаги. Ах, нет, торопливо объясняет Ади. Их нужно снять с меня. У нас в точности совпадает размер, потому меня и послали. Ей кажется, что ложь на редкость удачная, но Бертин лишь хмурится и бредет к портьере, отделяющей заднюю часть мастерской. «Принесу свои записи!» Мелькает помещение, скрытое за занавесом, с десятком манекенов и горой шелка, и портьера возвращается на место. Пока Абертин возится в дальней комнате, Ади прячется за рулонами Муслина и Хлопка, прислонёнными к стене. Она не впервые в этой мастерской и уже успела выучить здесь все уголки и закоулки, где можно укрыться. Ади ныряет в одно из таких мест, И к тому времени, как Бертин возвращается с бумагой в руке, он уже забыл о мадам Латрек и ее странной служанке. Среди тюков ткани душно. Наконец Ади с радостью слышит звон колокольчика и шаркающие шаги. Месье Бертин закрывает лавку. Сейчас он поднимется в свои комнаты наверху, поужинает супом, подержит ноющие руки в воде и отправится спать, пока не закончилась ночь». Ади ждет, когда наступит тишина и раздаться скрип досок над головой. И только тогда можно будет свободно бродить по мастерской и рассматривать наряды в волю. Сквозь витрину проникает сумеречный свет. Отодвинув тяжелую портьеру, Ади входит в подсобку. Внутри темно. Источником света служит единственное окно. Вдоль задней стены висят почти готовые плащи, и Ади делает себе зарубку на память, Вернуться сюда, когда осень сменит лето, и станет зяпка. Но внимание ади отдано центру комнаты. Там, словно танцоры на исходных позициях, застылись десяток манекенов. Узкие талии задрапированы разнообразными оттенками серого и зеленого. Одно платье темно-синее с белой окантовкой, другое бледно-голубое, с желтой отделкой. Ади с улыбкой сбрасывает чепец на стол, встряхнув распущенной гривой. Гладит мотки узорчатых тканей, штуки богато окрашенного шелка, наслаждается качеством льна и саржи. Трогает корсеты с фижмами, воображая, как бы они на ней смотрелись. Проходит мимо муслиной шерсти, простых и прочных тканей, задерживаясь возле гаруса и атласа, такого тонкого, какой ей никогда не доводилось видеть дома. Дома. Это слово ей все еще тяжело произносить, хотя уже не осталось ничего, чтобы связывала Ади с Вионом. Она хватает один из корсетов, цвета синевы летнего неба, и вдруг, уловив краем глаза движение, замирает, боясь дышать. Но это всего лишь зеркало, прислонённое к стене. Ади поворачивается и принимается рассматривать в серебристой поверхности себя, словно портрет незнакомки, хотя выглядит она в точности, как всегда. Прошло всего два года... окажется что десять однако они не оставили на ней следа она должна была давно исхудать до кожи и костей оеревенеть и пожухнуть но лицо ади такое же округлое каким было в то лето, когда она покинула дом время и тяготы не оставили морщин на коже на гладкой трещок разбросаны прежние веснушки изменились только глаза на золотистой карие радужки видны тени Ади моргает, отводя взгляд от себя и платьев. В другом конце комнаты стоят три темных силуэта. Мужские манекены в кюлотах и сертуках. В сумерках безголовые фигуры кажутся живыми. Они будто сгрудились кучкой и изучают незваную гостью. Ади рассматривает крой их нарядов, ни корсетов из китового уса, ни объемных юбок. И уже не в первый раз, и уж точно не в последний, Думает, насколько проще мужчинам, как легко они шагают по свету, какой малой ценой им это достается. Ади тянется к ближайшему манекену и снимает с него сюртук, расстегивая пуговицы впереди. Процесс раздевания до странного интимен, и Ади наслаждается им, в особенности потому, что мужчина не настоящий, и не может ее потискать, облапать или зажать. Ади ослабляет шнуровку своего платья и избавляется от него, а потом натягивает штаны, застегивая их под коленями. Затем надевает сорочку, поверх нее жилет, набрасывает на плечи полосатый сюртук и повязывает кружевной платок на шее. В этих модных доспехах она чувствует себя в безопасности, но, повернувшись к зеркалу, разочарованно вздыхает. Грудь у Ади слишком полна, талия тонка, Бедра придают брюкам объем не в том месте. Сюртук немного сглаживает картину, однако лицо ничем не скроешь. Изгиб губ, линия щёк, гладкость бровей. все слишком мягкое и округлое, слишком женское. Схватив ножницы, Ади пытается остричь волосы хотя бы до плеч, но ничего не выходит. Через миг те прежней длины, а прядки сметены с пола невидимой рукой. Аде по-прежнему не способна оставить никаких следов даже на самой себе. Отыскав шпильку, она закалывает светло-каштановые волосы на мужской манер и, стянув с одного из манекенов в треуголку, надвигает ее на лоб. Что ж, издалека, возможно, сойдет Для мимолетного взгляда или ночью, когда густой мрак скроет детали. Ведь даже при свете лампы обман виден сразу. Мужчины в Париже нежные, можно сказать, красивые, однако они все же мужчины. Вздохнув, Ади сбрасывает наряд и весь следующий час примеряет платье за платьем, тоскуя по свободным штанам и удобной сорочке. Зато платья красивые и роскошные. Больше всего ей понравилось милое зеленое с белой отделкой, но оно не закончено. Воротник и подол. Еще ждут кружевной оторочки. Ади придет взглянуть на него через пару недель. Возможно, ей повезет, и платье не успеют завернуть в бумагу и отправить какой-нибудь баронессе. В конце концов Ади останавливает свой выбор на темно сапфировом наряде серой отделкой. Цвет напоминает о ночной буре и небе, затянутом тучами. Шелк нежно ласкает кожу, ткань чиста, свежа и безупречна. Платье создано для балов и званых ужинов. Слишком хорошо для той жизни, что ведет Ади, но ей все равно. Даже если она привлечет удивленные взгляды, подумаешь, о ней забудут еще до того, как успеют перемыть косточки. Собственное платье она надевает на манекен, забыв о чепце, что сорвала нынче утром с веревки для сушки белья. Шурша юбками, она выбирается из комнаты и находит запасной ключ. Который Бертин прячет в верхнем ящике стола. Ади отпирает замок и, придерживая рукой колокольчик, выскальзывает наружу, закрывает створку и наклоняется, чтобы подсунуть ключ под дверь. А когда встает и поворачивается, едва не сбивает с ног мужчину, стоящего позади. Неудивительно, что она его не заметила. А туфель до воротника он одет в черное и почти сливается с темнотой. Ади уже пятясь. Бормочет извинения, когда вдруг поднимает взгляд и замечает твердую линию подбородка, кудрит цвета вороного крыла и самые зеленые на свете глаза, хотя во мраке их не должно быть видно. Он улыбается ей. «Аделин?» Имя искрой взрывается на языке, зажигает в груди огонь. Мрак разглядывает ее новое платье. «Хорошо выглядишь». Я такая же, как всегда. Дар бессмертия. всё, как ты просила. На сей осаде не попадается на удочку, не начинает кричать, осыпать его руганью, сетовать на проклятие, но все же должно быть на ее лице отражается борьба, потому что мрак смеется тихим и легким, словно ветер смехом. Пойдем, говорит призрак, предлагая ей руку. «Прогуляемся». Он не обещает проводить ее домой. И если бы стоял полдень, ади бы воспротивилась просто из желания досадить. Впрочем, в полдень мрак и не показался бы. Но уже поздно, а по ночам разгуливают только дамы известного сорта. Аделин намотала на ус, что женщины, по крайней мере, женщины определенного класса, никогда не выходят в одиночку, даже среди белого дня. Их держат в домах, как горшечные растения, прячут за занавесками. А когда они появляются на улице, то передвигаются в безопасной компании себе подобных и всегда при свете дня. Пройтись в одиночестве утром — скандал, но ночью — и вовсе неслыханное дело. Ушади-то знает. Ей на себе довелось испытать взгляды и осуждения со всех сторон. Женщины обливали ее презрением из окон, мужчины хотели купить прямо на улице, а благочестивые христиане пытались спасти ее душу, да только Адиту уже продала. Последним она не раз отвечала согласием, но лишь ради прибежища на ночь, а не спасения. «Ты идешь? – спрашивает призрак, протягивая ей руку. Возможно, Ади сильнее тяготит одиночество, чем она думала. Возможно, лучше компания врага, чем никакой. Руку Ади не принимает, но все же идет вперед. Ей не нужно смотреть, чтобы понять, он шагает рядом. Туфли Ади мягко стучат по мостовой, и теплый ветерок, словно чья-то ладонь, подталкивает в спину. Они идут в тишине, И, наконец, Ади устает от молчания. Набравшись смелости, она скашивает глаза и смотрит на него. Мрак идет, чуть откинув голову, темные ресницы касаются щек. Он глубоко дышит ночным воздухом, хоть тот благоухает отнюдь не розами. На губах его легкая улыбка, словно он совершенно расслаблен. Одним своим видом призрак насмехается над ней — Края силуэта размыты, мрак сливается с тьмой, дым с тенью, напоминая о том, кто он такой на самом деле и кем не является. Адди нарушает тишину. «Ты ведь способен принять любую форму, какую вздумается?» «Верно», — кивает призрак. «Тогда изменись. Не могу это видеть». «Мне очень нравится этот образ». Покаянно улыбается он. Я думал, и тебе тоже когда-то нравился. Но ты все испортил. Слишком поздно, Ади замечает, что открыла ему брешь, трещину в своей броне. Теперь он не изменится никогда. На узкой извилистой улочке перед домом, если его можно так назвать, Ади останавливается. Обвалившееся деревянное строение Похоже на груду дров, заброшенная и все же не пустое. Оставшись одна, Ади пролезет в дыру в досках, стараясь не зацепиться подолом юбки, пробежит по неровному полу и по сломанной лестнице заберётся на чердак, надеясь, что его еще никто не занял. Снимет платье цвета грозового облака, осторожно завернет в тонкую бумагу, уляжется на убогое ложе из доски и мешковины И уставится в дыру зияющую в потолке в двух футах над головой, надеясь, что не пойдет дождь. А внизу, по дому будут бродить потерянные души. На завтраком на тушку займет кто-то другой, а через месяц здание сгорит до тла. Но к чему сейчас волноваться о грядущем? Мрак точно занавесть колышется у нее за спиной. Сколько ты еще протянешь? Вслух размышляет он. К чему страдать день за днем, не получая передышки? Те же вопросы Адя задавала глубокой ночью, в минуты слабости, когда зима вгрызалась ей в кожу, голод впивался в кости, когда пойти было некуда, заняться нечем, сон не шел, и даже мысль о том, что завтра придется вставать и начинать все заново, была невыносима. И все же эти слова, повторенные чужим голосом, теряли часть своего яда. Неужели ты не понимаешь? – спрашивает он, впираясь в нее зеленым взглядом, острым, точно битое стекло. Для тебя нет иного выхода, кроме того, что я предлагаю. Нужно всего лишь покориться. Я видела слона, – перебивает его Ади. Слово выплескивается ледяной водой на горячие угли. Мрак все еще рядом, и она продолжает, не отводя взгляда от ветхого дома, сломанной крыши и чистого неба над ней. Вообще-то, даже двух их показывали у дворца во время представления. Я и не думала, что бывают такие большие животные, а на днях на площади играл скрипач. Ровным тоном продолжает она. При звуках его музыки я расплакалась. Никогда не слышала такой красивой мелодии. Я пила шампанское прямо из бутылки, пока солнце садилось над сеной, и звонили колокола собора Парижской Богоматери. В иёне я бы ничего этого не узнала. Ади поворачивается к призраку. «Прошло только два года. У меня полно времени». «Представляешь, сколько всего я увижу?» Ади расплывается в дикой улыбке, обнажая зубы, наслаждаясь тем, как с лица призрака исчезает смех. Маленькая, но все же сладкая победа даже на миг увидеть, как его одолевает сомнение. Но мрак вдруг оказывается близко, совсем рядом, и воздух между ними колеблется, как пламя свечи. Он пахнет летними ночами, Землёй, мхом и высокой травой, что колышется под звездами, И чем-то более тёмным. Кровью на камнях, волками бегущими по лесу. Он склоняется к ней, задевая щекой её щёку, начинает говорить едва слышно, чуть громче шепота. «Думаешь, станет легче?» «Не станет. Тебя словно нет». Каждый год покажется целой жизнью, и всякий раз тебя будут забывать. Твоя боль бессмысленна. Твоя жизнь бессмысленна. Годы кандалами на лодыжках притянут тебя к земле, сокрушат по крупицам, и под конец ты сама будешь умолять избавить тебя от страданий. Адя отстраняется, чтобы посмотреть ему в лицо, Но призрак уже исчез. Она стоит одна на узкой дороге. Медленно вдыхает, прерывисто выдыхает и заставляет себя проделать то же самое еще раз. Затем выпрямляется, разглаживает юбки и шагает к ветхому строению, что, по крайней мере, на эту ночь послужит ей домом.